Странников принимали, голодных насыщали, ноги одевали и никто не терпел от них притеснения. Так прошли многие годы. Петр и Феврония состарились и молили Бога, чтобы он дал им умереть в один день. Велели они сделать двойную гробницу и завещали похоронить в ней себя вместе. Когда почувствовали они, что недолго осталось им жить на этом свете, то приняли иноческий чин, в разных обителях. Петр был назван в иночестве Давидом, а Феврония — Ефросиньей. Однажды сидела Феврония в своей обители и вышивала покров для храма. Тут пришло ей послание от Петра. — О, сестра Ефросинья, хочет душа моя отойти от тела, я жду только тебя, чтобы умереть нам вместе. Ответила Феврония. — Подожди, господин, дай дошить мне покров для церкви святой.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 В 1565 году по распоряжению Ивана Грозного над захоронением Петра и Февронии была построена новая каменная церковь. сергей Радонежский Выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский в 1892 году в речи, произнесенной на собрании Московской Духовной Академии, посвященном пятисотлетию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, отметил, что личность Сергии со временем превратилась в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Первое описание жизни Сергия Радонежского, его житие, было составлено в 1418 году через двадцать шесть лет после смерти святого известным древнерусским писателем Епифанием Премудрым, учеником Сергия, знавшим его в последние годы жизни. Чтобы составить житие как можно более полно, Епифаний долгое время собирал материалы. Он указывает источники, которыми пользовался. «Что-то я от старцев слышал, что-то своими очами видел» что-то от самого слышал, что-то узнал от тех, кто немалое время был его учеником, что-то слышал от его старшего брата Стефана. Таким образом, житие Сергия Радонежского Епифания и Епифания Премудрого в значительной степени является документальным повествованием. Кроме жития, составленного Епифанием, сведения о Сергии содержатся в различных исторических документах. Они дополняют образ святого, показывая его не только как религиозного деятеля, но и как гражданина и патриота. Время, на которое приходится жизнь и деятельность Сергия Радонежского, XIV век. Русские земли находились тогда под монголо-татарским игом, и духовный, религиозный подвиг становился подвигом патриотическим.